Глава 14. Чёртова колесница. Когда я очнулся, вокруг разовёл рассвет. Вокруг мотопоезда ЗВГ-66 дробь 6 простирались сплошные леса, окаймлённые вершинами зубчатых сгорий. Перспектива практически не менялась, и только стремительно пробегающие стволы показали, что мы всё-таки движемся. Сквозь мучистые облака, нет-нет, до пробивался солнечный луч, и тогда по панели прыгали зайчики. Вокруг было слишком много приборов. Большой красный манометр показывал ясно или что-то ещё. Мои выгнутые ноги упёрлись в решётку. Голова была как будто ватная, и я опасался двинуть коленом, чтобы не задеть рычаги. А, -а, -а Штормовичок, проснулся. Иосиф Мавор, самодовольный прыщ из шестой палаты. Ес его пижамных брюк напоминал обтрёпанный ветром хвост бумажного змея. Алло, старый полупердун, еж льв отвествовал я. Он хмыкнул. Инспектор, а? Ага. Здорово на колесиле инспектор. Э. Мне нравится, так разворачивайте труповозку. Я прямо чувствовал себя как живой труп, лишь посчастливой случайности избежавший огненного погребения. Мотор сильно гудел. В висках тоже гудело, а в затылке словно включили мощную дрель. Сколько же времени я провёл без сознания. В открытую, как и раньше, дверь проникал ветер, от которого слезились глаза. Похоже, дверь просто снесло. На конкурсе интендантов я получил бы гран-при и похвальный лист в номинации «Дырявые руки». «Я буду вынужден снизить скорость», — предупредил Мауэр. «Мы не знаем дороги. Её не расчищали с войны». «Насколько мне известно, впереди минное поле. И не одно. И Войценбахский мост. Он давно уже на Ладен дышит. Вряд ли нам удастся проехать. Постараемся добраться до первого населенного пункта и вызовем помощь. Ближайший пункт — это Линдсберг. А Вейценбах?» «Это деревня. Там нет даже радио. Радиосвязь появится ближе к Кампной Веге. По крайней мере, я на это надеюсь. Но им придется затратить два или три часа, чтобы пробиться к нам». Это местность ещё не восстановили. Всё разгорожено, перекопано. Ладно, сказал я. И отлично представлял себе эти деревни: разграбленные хозяйства, сожжённая школа и церковь, превращённая в бамбуковое убежище. Когда-то здесь тоже выращивали картошку, и капусту, и прочие овощи. Вот почему я возненавидел сразу Дитрехетрасы. Некоторые вещи соединяют сердца с желудком. И если судьба ещё раз толкнёт меня с головарём Ультрас, то я дал себе слово пристрелить его без мучений. "Загляни-ка в теплошку, парень", предложил Мауэр. Он напряжённо смотрел вперёд, стараясь не пропустить обрыв рельса или иное препятствие. Седые волосы взбивались назад, придавая ему вид безумного капитана. Пятнистый армейский бинокль, висящий над ручкой в углу кабины, только поддерживал эту иллюзию. Зачем здесь бинокль? как будто бывший машинист сверга вёл не поезд, а корабль по имени Флатта Маргана, и предчувствовал, что в один из ближайших дней его судно крепко сядет на мель. ВылезAer салон, и я ждал, что на меня обрушится град проклятий, но внутри меня встретила тишина. Я ощутил тёпкий и спёртый запах чужого дыхания. Кто-то тихо поскуливал в глубине. Люди стояли так плотно, что я не мог различить лиц. Они словно сбились в комок, защищая друг друга телами, и сквозь паскуливание я услышал речитатив. Какая-то женщина читала молитву, выговаривая слова так чётко, словно обращалась ко мне. «Эрих!» — из темноты протянулась рука. «Что тут?» «Плохо!» — сказала Афрани. Её голос звучал озабоченно. «Фрау Визенталь теряет сознание. У господина Майера приступ астмы». А баллончик скоро закончится. Нам срочно нужна медицинская помощь. Здесь очень душно и некуда сесть. Держитесь, сказал я, беспомощно, но у меня не было даже аптечки. Мы не успели запастись лекарствами. Мы вообще ничего не успели. На конкурсе агентов спасателей меня примеривали бы с специальным призом. Полная шляпа. Куда вы нас везёте? Опять этот тоскливый женский голос. Место, откуда можно вызвать подмогу? К сожалению, радио здесь не ловит. Нужно остановиться, я хочу в туалет. Очень жаль, но не получится, Фрао, сказал я, пытаясь говорить максимально мягко. Если мы остановимся, то не факт, что опять заведёмся. Делайте прямо здесь. Лично я уже два раза размочил штанишки. Но я хочу по-большому. Думаю, все тут вас поймут, правда? Тихий согласный гомон. Женщина зарыдала. Я почувствовал, что сейчас свихнусь, или зареву от бессилия. Раньше, когда мы перевозили брёвна в концлагерь, я никогда не задумывался, что чувствуют эти люди, выбритые до синевы, тощие, с печатью вины на испитых лицах, зачастую отмеченных кровоподтёками. Кто они? О чём они думают? Есть ли у них дети? Боятся ли они? Голодны? Желают ли пить, есть или, может быть, в туалет? Я старательно отбрасывал от себя эти мысли. Если бы я много раздумывал, то почувствовал бы себя палачом. А я точно знаю, что не палач, и никто из моих бывших друзей и сослуживцев. Ну, кроме разве что Морица. По бескрайнему небу ползли белые облака. Цверк исправно глотал километры, и стрелка спидометра не заходила за серую линию. Мы шли очень медленно, не более сорока километров в час. Такую скорость могла развить даже ручная дрезина. Иозеф Маузер смотрел в путь и шевелил губами, словно пересчитывал шпалы, а я бинтовал себе локоть найденной тряпкой и любовался пейзажем. Пейзаж действительно радовал глаз. Через зелёный склон горной равнины в низину спускался ручей. Его берега росли высокой травой. Течение было сильным и быстрым, и в серебристых стремьях наверняка водилась рыба. Клинок или хариус? или даже форель. Я не силён в рыбалке. Пенные водовороты искрились на солнце, как жемчужная чешуя. Вся теплушка изнывала от жажды, и у меня пересохло в горле, когда я смотрел на воду, такую синюю и такую далёкую. «День до донышка прожит, что ему не спится, едет, бредит, дребежит наша коресница. От авина до ворот золотой солнцеворот». «Закройте-ка пепельницу!» проворчал Мауэр. «Трубит, как морской лев! Совсем с ума сбрендил! Кто вам сказал, что у вас есть слух, а, штурмовичок? Плюньте ему в чернильницу!» «Что бы вы ещё понимали? Когда я сдам вас в тиль, то переоденусь во фраг и сделаюсь великим певцом. Сама Элона Целлер пожмёт мне руку и поцелует засос. Эх-хо-хо, меня будут приглашать в рестораны! Может, в оперу?» «Может, и в оперу», — согласился я. «Но потом обязательно в рестораны». Готов и на довод, золотой солнцеворот, боком скоком и вперёд, прямо на границу. С таким голосом в ресторане вы будете мыть полы, посудил Мауэр. В принципе, это не сильно меня испугало. Я не боюсь тяжёлой работы, а мыть полы вообще одно удовольствие. Если бы не война, то я закончил бы свой политех и сделался инженером, но обязательно прикупил бы дом и оборудовал огород на диво современной науки. и этим приспособлением, позволяющим доить почву, как какую-то корову, без сердца и без ума, без каждодневной заботы. Но почему? Ведь даже к скотине подходишь, как к девушке. Я люблю копаться в земле, и земля это чувствует. Сравните картошку, выращенную потомственным фермером, и каким-нибудь белоручкой с дипломом агрария, что называется «две большие разницы». Скоро, ваш Вейтенбах? «Да, у меня скоро!» От усталости и напряжения его щёки совсем валились, а кожа стала прозрачной. Он на... но он наотрез отказался пустить меня к управлению. Видимо, помня мои ночные кульбиты. Ручей нырнул вправо и обещал вынурнуть уже под следующим взгорем. Его течение заметно расширилось. Похоже, Вензенбахский мост торил путь через его живое бурление. По обрывам зелень особенно хороша. Я сам из краёв, где растут вереск и можжевельник, из худной природной местных карьеров временами набивает уныние. Вот, гаргнул Мавер. Ага, видите? Мост. Вижу. Ясный день и прозрачный воздух позволяли видеть на многие километры вперёд. Я увидел ручей. Теперь он превратился в полноводную реку и местами обрушенную насыпь и сверкающую стрелку рельсов между обломками сваями. Так начинался мост. К его постройке явно привлекали не инженера, но плотника, лихая задумка и скаридное исполнение. Я выгнулся и, охнув от боли в боку, схватил бинокль, поспешно закрутил кольцо, настраивая фокусировку. «А что? Сейчас!» По-видимому, его несколько раз чинили и латали подручными средствами. Разрушения железных пролётов пытались восполнить деревом, положив брусие и лаги прямо на полотно. Такой тип конструкции Бургсмейстер называл на соплях, на перилах болталась полосатая лента и, кажется, даже табличка, что ты из разряда администрация не несёт ответственности за результат. Ну-ну, гну, с удовольствием сказал я, отпихивая костлявые пальцы. Что вы лезете мне под руку? Калер, бабан, чертов весел, что мне делать? Жмите на газ, попробуем проскочить. Мауэр застонал. У меня вновь пересохло в горле. Теперь уже не из-за жажды. Вайтенбахский мост приближался. Теперь деревья уже не мелькали по обе стороны этого вагона. Насыпь опала к низу, а мы вознеслись к небу с медленно плывущими облаками, похожими на кудрявых овец. Железо прыгало и грохотало на сцепах. Текущая у подножья вода уже не отливала рыбьим жемчугом. Река была мутной и быстрой, с чёрными ямами омутов, от которых расходилась пенная желтизна. Справа проскочила табличка, укреплённая на криво торчащей жерди: Achtung, Gefahr, Eisung, Verboten. Развалится. Отдышли опрохрепел Мауэр, скашивая глаз на рычаг тормоза. Ebo, заткнись, пресвятая дева, допаносая морда цверга прорвала ленту и влетела меж согнутых перекладин. Горящие фары, словно гнали волну грохота, которая разбилась по стенам, и вдруг опять снуло нас, перетряхнула рельсы, и сам воздух, распоротый на клочья. Что-то треснуло и застонало. Мутно-жёлтый водоворот крутился теперь под колёсами, обдавая поезд застойным запахом тины. Тррах-да-да-да. -да -да Скрип, и металл крикнул как женщина. Коляр, мож мой мост! Он распадался. Усёна в голову из кабины, и я увидел, как падает секция, как в замедленной съёмке, разваливаясь в воздухе на куски. Жёлтый строительный кубик плюхнулся в воду, подняв тучу брызг. За ним чёрные балки, за ним новогон швырнуло, и меня тряснуло виском о выступающий клин, на котором крепилась дверь. Я едва удержался за поручень. Господи, склипнул Мауэр. Проехали. Да. сказал я, всё ещё захваченный зрелищем бруссев, рухнувших в воду, как гигантские железные макароны. Весь этот труд, вся эта махина металла и дерева и гвозди и костыли, словно рельсы в воздухе, как стереоскопический призрак уничтоженной мощи. Я почувствовал влагу из стиснутых кулаков, капала кровь и улетала вниз под колёса, где, казалось, ещё крутился пенный водоворот. Осторожней, Колер, присядь и на пол. Ага. В синеве неба тоже плескалась вода. Сквозь облака тянулась пунктирная прямая, разорванный птичий клин. А ведь рядом с идэлом птицы почти не летали. Кто-то должно быть поле напрасно вешал кормушки и чистил фонтан в надежде приманить воронка, стрижа или синичку, пытаясь захмутать стреленного воробья. Погляди в мои глаза, что не готовят «Грензель-брензель, тормоза нас не остановят». «Эм», — сказал Йозеф Мауэр, воздясь с переключением скорости. «Найте что, Колер, кому-то отшибает мозги, а вам отрубила совесть. Мы только что вырвались из капкана, а вы уже гневите ангельский слух своим жутким ревом. Не грешите, штурмовичок, честное слово, вы уже достаточно нагрешили». «Заткнитесь, старая вы песочница», — сказал я. Вы имеете сине же жить, а лучше повнимательней глядите вперёд, от этого куда больше пользы, и мне, и вам. Дорога летела под уклон. Лес разошёлся редким кустарником, среди которого торчали еловые палки. Трава пожелтела, стала сухой и ломкой. В проплешинах показался красный песчаник. Местность выглядела весьма безрадостная. По моим прикидкам, скоро должно было начаться пресловутое минное поле. И стоило об этом подумать, как я увидел подтверждение. Это были кресты, сколоченные на осыпь, а не торчали вдоль насыпи, как часовые, предупреждая о смертельной опасности. На полевой карте такие области отмечены алой штриховкой, размозжённые кости, выплюснутые из черепа мозги, столб огня. И вот оно всё. Гитания, страдания, боль, раздробленный позвоночник. Эти поля хранили память о череде бесконечных войн, о нашей юности, мечтах и амбициях, о нашей глупости. Моя собственная глупость тоже лежала там, похороненная под пластами жизненных наслаждений. Такой молоденький. Ах, душка. Эй, Карл, пойди-ка сюда побыстрее, сфотографируй с этим красавчиком. каждого из ультрах стояло ссунуть мордой в кровавую жижу, которая представляла теперь эта земля. Чёртово недоноски, они не нюхали газы, кроме разве что кишечного выхлопа, и такая мелкая вонючая мрясь рассчитывала вырезать марку на моём животе. Что вы там бурчите, колер? Ничего. Гормональная удоль. Её так легко подбить на любое свинство. Микроскопический бунт, помноженный на невежество. Стеречь самодовольство. Крошечные люди пикут на костре дождевых червей, большие тыкают рогатины в себе подобных, теряя человеческий облик. Дрянь. У польмахера горели глаза. "Мой Ленин", поцеловал меня старичок. "Да, это так. Я убью траси легко, но если мне попадётся поле, то одной раной он не отделается". "Эрих, возьми тебе нокол". "А что такое?" Вон там, на подъёме, мне кажется или? Я схватил бинокль и нахмурился, пытаясь угадать, куда нужно смотреть. Минные поля тянулись и справа, и слева. Прищурившись, я увидел дорогу. Она подходила к рельсам впотную, практически перпендикулярно, образуя безопасный подъезд, переваливала за рельсы и обрывалась канавой с красноречивым крестом, обвязанным яркой лентой. "Не там", указал Мауэр. И идея прямо по курсу. Я посмотрел прямо. Глушите мотор. Что? Всё, сказал я, опуская бинокль и глядя, как подплывает просёлочный тракт. Ветер шевелил мои волосы и пах гарью, которой только что сгорели наши надежды. В смысле всё, обрыв линии. Глушите мотор, Йозеф. Стоп машина. Пассажиров просят покинуть салон. О, чёрт, сказал пожилой путеец Йозеф Мауэр. А трижды клятый чёрт. Он тёр глаза кулаком и едва не плакал. И железо плакало с ним, когда колёдки соскользили по рельсам. Разогнавшийся отсверг не желал останавливаться. Дизельное топливо журчало в его кишках и подгоняло вперёд. И причитания, что я слышал, принадлежали всему скоплению стали, всему кладбищу человеческих душ, слившихся воедино, чтобы быстрее добраться домой. «Чтоб вы сдохли, мальчишечка! И чтоб я сам сдох за то, что связался с вами!»